Глава 10 О ведьмаках известны и то, что синие нечестивцы получили от дьявола совершенное знание трав и прочих веществ. Выкрав у мудрецов знания о неких декоктах, сами смешивая на той основе яды и смертоносные эссенции, создали алкогесты и зелья ужасающей силы, способные не только помутить разум, но и всю человеческую природу изменить. Имея такие алкогесты наготове, принялись ведьмаки похищать детей, обособлива тех младенцев, коих вскоре после рождения не носили в храм нерадивые да глупые родители, из-за чего злые чары имели к ним доступ. Как установлено было, тем похищенным детям вливали ведьмаки силой свой мерзкий декокт, отчего в детях тех немногих, что ужасы с их истязаний пережили, все человеческое погибло». А что подлое до да злое, словно белена расцветала. Таким-то способом, сами будучи и натуралибус к размножению неспособной, стали ведьмаки плодиться способом дьявольским. Аноним. Монструм. Или ведьмака описание. Глава десятая. О случае в городке Стеклянная гора... Когда-то действительно бывшим местом выплавки стекла из добываемых там кварцевых песков. геральд хотел бы поскорее забыть. Не получалось. Весть разлетелась широко. Поразительно быстро и невероятно далеко. За снятие проклятия восхваляли. Правда, в основном некого благочестивого священника. Но удивительное дело, кто-то пустил слух, что героем был все-таки какой-то молодой ведьмак. Придорожные дубы и столбы на перекрестках вдруг украсились досками с надписями. Весьма разнообразные по грамотности надписи отчаянно взывали о помощи. «Помощь ведьмака», — гласили они, — «срочно требуется». «Нужно снять проклятие. чары или дурной глаз. Все еще полный юношеского пыла, Геральт поначалу не пренебрегал ни одним из призывов. На каждый спешил с рвением. Энтузиазм угасал постепенно, когда приходилось объяснять семье, что дедушка, которому ниц народы 90 лет, страдает старческой немощью и связанным с ней слабоумием, и что это вовсе не склад злобной соседки, как утверждала родня. В следующей деревне довелось осмотреть причинное место староста и объяснить, что это не проклятие, а запущенный трипер и что нужен тут не ведьмак, а лекарь. В следующих трех поселениях разъяснял мужчинам, страдающим временным или постоянным мужским бессилием, что он, ведьмак, такое снять не может. Обычно, когда он отказывал в помощи, его подозревали в желании выманить побольше денег и крыли последними словами. Несколько раз пытались его провести банальным обманом. Люди разного возраста и пола изображали одержимость, а в наложении проклятия обвиняли кого-то из соседей, родственников или супругов. Надеясь, что ведьмак обвиняемого тут же прикончит. Когда ведьмак отказывался, его обвиняли в жульничестве или в сговоре, ругали и гнали прочь. К концу сентября, проделав больше 30 миль пути, Геральт стал весьма разборчиво относиться к прибитым на столбах призывам. Обращал внимание только на те, что были написаны без ошибок. А таковых встречалось очень и очень мало. С настоящим же, подающимся снятию проклятием он так ни разу и не столкнулся. Он также отказался убить медведя, о чем его просили встреченные лесные бортники. Медведь разорял их борти и выедал мед. Геральт прикрылся наспех выдуманным ведьмачьим кодексом, хотя на самом деле совсем не рвался встречаться с косолапом поскольку тот был размером с гору. И, как оказалось, уже успел отправить на тот свет нескольких охотников. Примерно через неделю после равноденствия на кривом столбе на распуть его взгляд привлекла доска из светлой березовой древесины. Надпись на ней была выжжена. Редкость по нынешним временам. Обычно писали углем. Надпись была, на удивление, лаконичной. Требуется ведьмак. Проклятие. Выжженная стрелка указывала направление. в Вбор. На лесную тропу. Примерно на юг. Что-то было не так. Деревня, как он сразу заметил, была заброшена. И очень давно. Соломенные крыши испровалились. Выбитые окна зияли черными дырами. Сорванные створки дверей уныло болтались на косяках. Дворы и поля заросли буйными сорняками. И заросли торчали обломки заборов. Ничто не указывало на то, что именно здесь нужен ведьмак. Не было даже следа того, кому он мог бы понадобиться. Песчаная дорога, что любопытно, была испещрена многочисленными и свежими следами копыт. Более опытный ведьмак немедленно развернулся бы и поспешно убрался по добру, по здорову. Геральт восполнял недостаток опыта храбростью, проистекающей из отсутствия не только опыта, но и воображения. Он пришпорил плотву и направился к колодцу. Колодец тоже сильно зарос мхом и крапивой. Но журавль выглядел целым, да и корыто сохранилась. Он даже не успел приблизиться к колодцу, как словно из-под земли, а точнее из-за изб. Вдруг выросли четверо верзил. одетых одинаково, прямо как в униформу. Желто-черные куртки. Утешало то, что это были не какие-то обычные разбойники. Не утешало то, что у всех четверых были арбалеты, возведенные, и все нацелены на Геральта. «С коня на землю и мечи бросай!» – прорычал один из них, спорить явно было бесполезно. – Вперед, туда! В сарай! В сарае было светло, потому что крыша представляла собой по сути одну большую дыру. Остатки кровли свисали с конька и стропил, грозя вот-вот обрушиться. Большая часть того, что обвалилось, валялась на утоптанной земле. Присутствующий в сарае господин, казалось, вовсе не беспокоился о возможном обрушении. Он сидел на бревне разрушенного закрома и лениво ковырял в зубах соломинкой. «Ведьмак по имени Геральт?» – спросил он. «Это я». Господин коротко махнул. Верзилы с арбалетами вышли из сарая. Впрочем, у Геральта не было сомнений, что далеко они не ушли. «Я Эставан Трильо де Кунья, префект из Стражи арт Карайга. Отвечаю за безопасность королевства Кэдвен. Покажи ведьмачий знак». Геральт расстегнул куртку, вытащил цепочку и медальон со скаленным волком. «Благодарю. А вот мой знак и подтверждение личности». Господин достал из-за пазухи круглую эмалевую пластинку. На ней на желтом фоне красовался черный, вставший на дыбы единорог. Эстеван Трилью де Кунья был худощав. Даже тощ. Черные волосы зачесаны назад и заплетены в косум. Черные усы и чёрная остроконечная оборотка. Одет тоже во все чёрное. И довольно богато». «А теперь к делу», – сказал он, впиваясь в ведьмака черными глазами. «Выходит, что ты, ведьмак Геральт, представляешь угрозу для королевства кэдвен. На тебе тяготеют обвинения в двух убийствах. В марте в поселении Нойхальд ты убил солдатам, а в августе в стеклянной горе женщину». Мародера я убил, защищая людей и себя». Ей свидетели. Начал Геральд. Эстеван трилюдоку не прервал его, подняв унизанную перстнями руку. Не стал бы я на это рассчитывать. Свидетели народ ненадежный. То они есть, то их нет, а показания меняются очень часто и как раз, когда нужно. Женщина наложила проклятие, убила им ребенка. Смерть грозила еще нескольким людям. Снять проклятие могла только ее смерть. Это ведьмачья работа. У меня другие сведения. И доказательства, подтверждающие их правдивость. Кстати, именным указом короля Дагрида ведьмаки выведены из-под юрисдикции. Указ касается ведьмаков, убивающих чудовищ. Чудовищ, не людей. Мне придется арестовать тебя, ведьма Геральт. Геральт помолчал. Ему показалось, что Эставан Трилу де слегка улыбается под черными усами. Доска на распутье. Медленно произнес он. С липовой о проклятии. Глухомань. Засада. Арест, но как бы неофициальный. Никаких свидетелей. Так работает служба безопасности королевства Каэдвен. Этот медальон с единорогом, господин префект стражи, не липовый или тоже? Эставан Трилу Кунья тоже промолчал. И перестал улыбаться. «Ты носишь ведьмачий знак, знака действуешь как ведьмак», – сказал он наконец. «Вроде бы на свой счет, но на самом деле прислуживаешь кому-то другому». «Я никому не прислуживаю. Я перпрокура. То есть…» «Ты пособник преступника», – резко перебил префект. Холд, которому ты служишь, преступник. Он хладнокровный, преднамышленно убил троих людей. Я это знаю, но одного знания мало, я хочу предать его суду. А для суда мне нужны неопровержимые доказательства, и ты мне эти доказательства предоставишь. – Что, простите? – Ты найдешь доказательства вины Хольта и передашь их мне. Тогда тебя самого минует суд, приговоры и наказание. А за двойное убийство наказанием, знай это, была бы Гарота в тюрьме Стури Форс. Геральт пожал плечами и отвернулся. – Трое людей, – продолжил префект, – убитый с невероятной жестокостью, причем так, чтобы ничто не указывало на ведьмака, то есть явно не мечом. – Ну надо же… – Карри Нурет, калека на костылях, повешен на собственных подштанниках. – Ото Маргулис, уважаемый общественный деятель и филантроп, зарублен мясницким тесаком. «Ремку Хвальба! Отец троих и дед шестерых детей! Забит до смерти сапожным молотком!» «И каждый раз...» — усмехнулся Геральт. «Свидетели указывали на Хольта!» «Каждый раз они указывали на кого-то другого совершенно разной внешностью!» «Кстати, знаешь, откуда название поместья Хольта? Нет. ро нет Рокаморех. — На старшей речи — возмездие, родовая месть. — Ну да, это неопровержимое доказательство, — Геральт продолжил насмешливо улыбаться. — Но чем же провинились перед Хольтом эти трое? Или может Хольт просто так, походя, убивает случайных людей? Как ведьмак. Ведь на ведьмака можно свалить все. На все найдутся доказательства и свидетели, и все поверят, Ведь за ведьмаком тянется всякое злое и скверные миазмы. И нужно сжечь все, к чему он прикоснулся. Во всем он должен быть виноват. В том числе и в убийствах. Особенно, если настоящих преступников никак не найти. А отчитаться надо. «Эти трое убитых», — спокойно объяснил Иставан Трилу де Кунья. Возглавляли народное ополчение, которое в 194 году напало на Каэр Морхан. Ваше ведьмачье логово. Именно поэтому, юноша, я не поверю, что вина за эти преступления лежит на каких-то случайных преступниках. Потому что я знаю, кто виноват на самом деле и какой у него был мотив. Ну вот все и прояснилось. Медленно произнес Геральт. Наконец-то добрались до сути. 194 девяносто год. Знаешь что, префект? Если все это правда, то эти трое получили по заслугам. Я бы самых охотно прикончил. У меня был мотив, что надо. Жаль, что кто-то меня опередил. Если бы довелось встретить этого кого-то, я бы его поздравил и поблагодарил. И пиво бы поставил. Такой возможности тебе не представится. Префект стал закрома. Потому что ты будешь сидеть в камере в Струфорсе в ожидании суда. Если только не согласишься... Не соглашусь. Знаешь, почему мы беседуем в глуши без свидетелей? Потому что если согласишься, предоставить мне нужные доказательства. Если хотя бы пообещаешь их поискать, то уедешь отсюда свободный, как птицам. И о нашем разговоре никто не узнает. Но если я тебя официально арестую, машина закрутится и затянет тебя в свои жернова. А из этих жерновов ты выберешься только на эшафот. Не соглашусь. Эстеван три резко встал. Подошел к Геральту вплотную. Геральт, который уже некоторое время поиграл в кармане своим ключом, размышлял, что будет лучшей мишенью. Брегма, то бишь черепушка, или переносится и это самое красиво звучащее глобело. В сарай вбежал один из арбалетчиков, сопыхавшийся весь в поту. Бешенно размахивая руками, префект еще раз пронзил Геральта взглядом и вышел. Геральт остался один. Задние ворота сарая были приоткрыты. Никто их не охранял. Ничего не стоило дать через них деру и скрыться в ближних зарослях. Однако ведьмак не собирался оставлять префекту ни плотву, ни свои мечи. «Будь что будет!» – решил он. Усаживаясь на закром, подожду. Он ждал. Снаружи доносились громкие голоса. Стук копыт, фырканье, ржание лошадей. После долгой паузы наступила полная тишина. Впрочем, ему казалось, что он все еще слышит лошадиное фырканье и скрип колодезного журавля. Когда наконец, измаявшись ожиданием, он вышел, щурясь от солнца, то сильно удивился. На площадке ждали пятеро всадников в сёдлах, все в красно черных куртках, от людей в желто-черном и префекта из Арткарайга не осталось и следа. У колодца стояла высокая светловолосая женщина в мужском камзоле из лысиной кожи и высоких сапогах. Она как раз переливала вытащенное из колодца ведро в корыто. Из корыта, опустив морду, пила плотва. Он подошел ближе. У женщины были ядовито-зелёные миндалевидные глаза. В распахнутом вороте камзола ослепительной белизной сияла мережка на рубашке. С расшитой серебряной нитью перевязи свисал длинный кортик. Жестом, затянутой в перчатку руки, женщина указала на прислонённые колодцу мечи. Твое имущество, полагаю?» Он кивнул. «Я Елена Феохрада Мерсо, комендант службы охраны Верхней Мархии. Геральт должен был сказать что-нибудь остроумное, вроде того, что урожай нынче на службы охраны. Или что мешок со службами, видать, прохудился. Не сказал ничего. Просто язык проглотил. Женщина поняла ситуацию и не стала продолжать. «Конь напоен». Коротко бросила она через минуту. «Можем отправляться». «Я не буду». Геральт обрел до речи. «Я не буду представлять доказательства». «Отлично, потому что мне это безразлично. На коня прошу». «Значит, и я не арестован». «А хочешь быть?» «Нет». «Тогда в седло. Мне наскучил этот разговор». «Но я хотел бы сначала...» «Марграф Луидпольд Линденброк?» Оборвала его елена Феохрада Мерсон. «Желает, чтобы ты, ведьмак, явился к нему на аудиенцию в его резиденцию. Замок Бруненбург. Марграф Линденброк обладает здесь, Верхней мархией, всей полнотой власти. На эту власть, между прочим, я только что и сослалась» приказав эстевану Трилу де Кунья оставить тебя в покое и возвращаться к себе в Арткарайк, невзирая ни на то, что он к тебе имеет, ни на то, чего он от тебя хочет. А эстеван хоть и служит королю, послушался, как миленький. Как видишь, его уже здесь нет. Хватило одного слова, чтобы он исчез. Предлагаю тебе исполнить желание господина Марграфа столь же покорно. Больше слов тратить не намеренно». «Понял. Что ж, едем тогда». Элена Фиохрада Мерсо, комендант службы охраны Верхней Мархии, казалась ровесницей жрицы Ненеки из Эльсберга. что означало, как прикинул Геральд около 30 лет. Некрасиво ее никак нельзя было назвать. Однако красота ее была совсем иного рода, нежели красота помпеной Монтефорты или девушек из Лоррелеи. Красота девушек из Лоррелеи была... Геральт долго искал подходящее слово «плюшевый», «плюшистый», «плюшеватый». Такой мягкой, милый и притягательной. А вот в коменданте де Мерсо не было ничего, совершенно ничего привлекательного. Они ехали в полном молчании примерно час. И абсолютно ничего не указывало на то, что де Мерсо заговорит первой. У Геральта, конечно, было несколько вопросов, но он не спешил их задавать. Помнил, что комендант не любил тратить слова. И не хотел снова это от нее услышать. Но в конце концов не выдержал. «Зачем я нужен Марграфу?» Комендант подъехала ближе, так близко, что задела стременьем ногу Геральта. «Ты ведьмак!» Удивительно, но она ответила сразу. «Ты нужен для ведьмачьих дел!» «А точнее!» «Даже очень точно!» Он замолчал, постепенно теряя терпение. Издалека, где заканчивался лес и светлел закат, донесся собачий лай. И мычание вала. «В деревне заночуем!» Сказала Елена Феохра де Мерсо. «Возьму там Марграфский постой!» Тогда и поговорим. Постой, то есть обязанный содержать свиту путешествующих сановников, знати и чиновников рангом пониже, был повинностью, чаще всего означающей для деревни или поселка настоящую Кару Небесную, сравнимую разве что с пожаром или вражеским набегом. Геральд видел в храме в Эльцбурге крестьян: умолявших жрица помощи и заступничестве в деле жалоб, которые они подавали властям у чиновников, нещадно злоупотреблявших правом постоя. Не стоило поэтому удивляться, что деревня на краю леса и без этого заметно бедная, встретила коменданта де Мерсо и ее требования постоя безо всякого энтузиазма. Более того, некоторые бабы начали открыто причитать, одеть и реветь. Напрасно, как оказалось, комендант воспользовалась повинностью весьма скромно, правда, сама не отказалась, когда староста отдал в ее распоряжение всю свою избу, но солдатам белело ночевать в сарае и довольствоваться собственным провиантом, не истощая и без того скудное имущество общины, и запасы еды и корма, без которых выживание зимой могли оказаться для деревни под вопросом. Обещание свое она не забыла. Когда стемнело, Геральт сидел с ней в избе старосты, за кривым и грубо обструганным столом, при свече, которую она достала из собственных тюков. В деревне свечей было не сыскать, только плошки. А от них ужасно несло старым салом. «Ты...» Начала она, вглядываясь в мерцающий язычок пламени свечи. «Как видно, ведьмак довольно молодой. Поэтому не удивляйся, если я спрошу для верности. Чудовище, называемое Стрыгой, знаешь что-нибудь о таком?» «Знаю. Стрыга – это чудовище из группы упырей под группы ночниц. Может появиться в результате изменений плода из-за проклятия лечар, наложенных на беременную мать». «Когда беременность – результат инцестом, Согласно народным поверьям, проклятия или чары могут быть наложены не на плота, а на человека. В любом возрасте, если чары подействуют, заколдованный после смерти станет стрыгой. – Ты когда-нибудь видел ее? – Видел. – Подтвердил он. – Не соврал. – Но не добавил, что видел только рисунки, физиологусе и других книгах из ведьмачей библиотеки. – И знаешь, как с этим справиться? – Знаю. И на этот раз не добавил, что знает из книг и лекций Весемира. «Значит...» – продолжил он, не дождавшись реакции. «У вас в Брауненбурге стрыга. Вот для чего я нужен Марграфу». В круг света, от свечи, вбежала мышь. Встала на задние лапки, осмотрелась. Подбежала к носку сапога елены Феохрыда Мерсон. Потом пробежала по нему и исчезла в темноте. Примерно год назад, летом... Элена Феограда Мерсо проводила мышь безучастным взглядом. В замок Брауненбург прибыла дворянка из Арткарайга, тайна Инкогнита, с 15-летней дочерью. Дворянка попросила убежища и защиты. Учитывая давнее знакомство, марграф Линденброк предоставил ей и то, и другое. После короткого пребывания дворянка покинула замок Эмархию. Куда она направилась, было известно только марграфу. Но уехала она одна. Дочь осталась у нас». Геральту показалось, что после последних слов комендант слегка вздохнула. Но он не прервал ее рассказ. «Дочь осталась», — повторила она. «Но незадолго до Миде-Инварне заболела и вскоре умерла. Марграф тяжело это переживал». Геральт догадывался о продолжении. И комендант без труда это поняла. Потому сократила рассказ. «Началось еще до конца июля». Девушка стала выходить из могилы, как, как ты сказал, чудовище из группы упырей и подгруппы ночниц. Впрочем, люди не испытывали проблем с тем, чтобы назвать чудовище его настоящим именем, ибо, хотя все держалось строжайшей тайне, слухи было не удержать. Та дворянка из Арткарайга сбежала из столицы от отца, с дочерью, которая была одновременно ее сестрой. И именно поэтому стала стрегой. Чудовищем с огромными и очень острыми зубами. Стрыга. Элена Феохрада Мерсо все еще смотрела на пламя свечи. Начала делать то, что обычно делает Стрыга. То есть вылазить из могилы по ночам и убивать людей без разбора. Истинное богатство Верхней Мархии продолжила она после паузы. И Марграфа лично это соль. Все предгорье, то есть западный склон синих гор, особенно окрестности Бруненбурга стоит на огромных подземных залежах каменной соли высшего качества. Сейчас там уже работает три шахты, а добыча достигает нескольких тысяч центнеров в год. И перспективы куда больше. Под Брауненбургом вырос целый шахтерский городок. Там живет добрая сотня горняков с семьями. К несчастью, кладбище и гробница Стрыги находится как раз рядом с этим городком и самой шахтой. Стрыга не утруждает себя дальними прогулками. И число жертв среди горняков растет. «И вдруг никто не хочет ни жить там, ни работать в Марграфской копе?» «Стрыга угрожает Мархе экономически». «Скажешь, толпа горняков с кирками должна справиться с какой-то стрыгой, так?» «Но не справилась и не справляется. Поползли слухи, дескать, стрыга – существо сверхъестественное и смертным с ней не совладать» что каждый укушенный стрыгой сам станет стрыгой, что и укуса не надо, достаточно одного взгляда, что и взгляда не нужно, Проклятие стрыги действуют даже на расстоянии, и горе каждой беременной женщине в округе, а ко всему этому… Она внезапно замолчала. Пламя свечи заколебалось. Фитиль стрельнул и закоптил. Ко всему этому ходят слухи, что Марграф Линденброк и не помышляет топ уничтожении. Все еще тщетно ищет способ снять проклятие и расколдовать девушку. Марграф ищет, стрыга убивает. Горняки бегут из Брауненбурга. Народ волнуется и требует, чтобы Марграф наконец что-то сделал, а конкретно, чтобы отбросил свои предубеждения и призвал на помощь ведьмаков, которых, скажем так, недолюбливает. Геральт мог бы кивнуть, но решил, что не стоит. В Стеклянной горе комендант подняла голову. – Ты снял чары, убив того, кто их наложил. Случаи со Стрыгой тоже так поступают? – Нет, совсем иначе. Чтобы было ясно, я не собираюсь ехать в Ордхарайк убивать отца девочки. – Хорошо знать. – Они помолчали. – У меня странные чувства. заговорил он, – или скорее предчувствие, – что ты говоришь мне не все. На самом деле у Геральта не было ни чувства, ни предчувствия. А в поведении речи коменданта не было ничего. Совершенно ничего, что могло бы указывать на неполную искренность. Он просто выстрелил наугад. И удивительно попал в цель. Впрочем, мог бы и промахнуться. Потому что Елена Феохрада Мерсо ничуть не смутилась. «Я не привыкла», – посмотрела она ему в глаза поверх пламени свечи. «Раскрывать все карты на первом свидании. А теперь иди отсюда. Выступаем на рассвете. Нужно выспаться».